Исчезла навсегда. Ты повзрослела за одни сутки. Глава двадцать вторая. Когда вечером Фрис принес местную газету, я увидела огромные заголовки через весь лист. Он вошел и положил газету на стол. Максима не было. Он рано ушел переодеваться к обеду. Фрис. Чуть задержался, ожидая, может быть, не скажу ли я что-нибудь. И я подумала, что делать вид, будто ничего не случилось, когда случившееся так много значит для всех в доме просто глупо и оскорбительно по отношению к ним. — Это так ужасно, Фрис. — Да, мадам, мы все очень расстроены, — сказал он. — Мистеру Девинтеру. Винтеру... «Так тяжело проходить через все это во второй раз», — сказала я. «Да, мадам, очень тяжело. Но ну, не ужасно ли быть вынужденным осматривать второе тело после того, как опознал первое? Я полагаю, теперь-то уж нет никаких сомнений в том, что останки на полу каюты — подлинные останки покойной миссис де Винтер». «Боюсь, что нет, Фрис». «Ни малейших сомнений. Нам кажется очень странным, мадам, что она попалась вот так в ловушку, там, в каюте, она была опытной яхтсменкой. Да, Фрис, все мы так думаем, но несчастный случай есть несчастный случай. А как он произошел, никто из нас не знает и вряд ли узнает. Вы совершенно правы, мадам, но все равно... Это всех вывело из колеи. Прислуга очень расстроена, да еще так внезапно, сразу после бала. Что-то в этом есть противоестественное, вам не кажется, мадам? Да, Фрис. По-видимому, будут производить дознание, мадам? Да, чистая формальность. Конечно, мадам. Как вы думаете, кто-нибудь из нас может быть вызван свидетелем? Вряд ли. «Я был бы только счастлив как-то вам помочь. Мистер де Винтер знает, как я отношусь к вашей семье». «Да, Фрис, несомненно. Я там у нас уже сто раз говорил, чтобы они поменьше болтали, но за ними разве уследишь, особенно за девушками? С Робертом я, конечно, управлюсь». «Боюсь, что эта новость была большим потрясением для миссис Денверс. Да, Фрис, ничего удивительного». Она поднялась к себе сразу после ленча и еще не спускалась. Эллис отнесла ей чашку чаю и газету несколько минут назад. Она говорит, что у миссис Денверс совсем больной вид». — Ей было бы лучше не выходить сейчас, — сказала я. — Какой смысл вставать с постели и заниматься хозяйством, если ты болен? — Может быть, Элис скажет ей это? — Я прекрасно сама справлюсь с обедом. — На пару с кухаркой. — Да, мадам, но я не думаю, что она больна физически, мадам. Ее потрясло то, что нашли останки миссис де Винтер, — Она была очень привязана к миссис де Винтер. «Да», — сказала я, — «да, я знаю». Фрис вышел, а я быстро пролистала газету, прежде чем Максим сошел вниз. На первой странице был целый столбец с кошмарной фотографией Максима, снятой не в фокусе, вероятно, лет пятнадцать назад. Было ужасно видеть его лицо на газетной странице, глаза в глаза — Внизу было несколько строк обо мне, где рассказывалось, на ком Максим женился во второй раз, и говорилось, что мы только что дали в Мендерли бал маскарад. Все это, напечатанное черной типографской краской, выглядело так возмутительно, так бесчувственно. Не прошло и года, как утонула красавица и умница Ребекка, любимица всех, кто ее знал Так они описывали ее, а весной Максим уже снова женится, привозит молодую жену прямо из-под венца в Мендерли, так там было сказано, и дает в ее честь костюмированный бал. И вот на следующий день на дне залива в каюте ее яхты находят тело его первой жены».